Глава пятнадцатая. Андрей. Ловить на себе сочувствующие взгляды ребят было до невозможности противно, но сделать им замечание не мог. Вокруг носились люди из разных отделов, которые только хватались за головы, не понимая, как перед их носом развернулось такое. Из здания, в которые так легко попала Зина, мы с Борисом смогли вывести много людей, которые рыдали от счастья и облегчения. Их передали в заботливые руки Вадима, который знал свое дело лучше нас. Огневик же, как и я, ещё занимался темой, кто хотел сбежать. Не вышло. Опять же Зина постаралась. Войти смогли только мы, как и выйти, держа под руку людей и не людей, которые даже некоторое время пытались на нас нападать. Жалкие попытки, которые больше развлекали Корнеева. Или же кто-то пытался самостоятельно скрыться через дверь, которая почему-то не поддавалась, или разбить окно, что тоже не выходило. Борис продемонстрировал себя во всей красе, а я только рыкнул, и того и другого было более чем достаточно в сложившейся ситуации. Истерика утихла, а маги, которые тут работали и знали, чем занимается данное заведение, покорно опустили головы, смиренно позволяя себя вывести на улицу. Как только здание было освобождено от людей, мы взялись за архив. «Вот где было много информации. Вынесли всё, что только можно было. Бегали, как угорелые, перетаскивали сшитые папки в мою машину. Так как времени было не очень много, рассчитывал на своё чутьё, указывая рукой на то, что нужно забирать в первую очередь. Так, собственно, мы оказались в этом кабинете, заваленном бумагами, который сейчас разбирали и выкрикивали гневные реплики друг другу. Работники службы надзора, которые прибыли в новом составе, уже прекрасно понимали, что это дело будет самое сложное». Подозреваемых много. Служба зачистки заполняла документы как никогда быстро, отправляя отчёты сразу же в главное управление. Ну и из службы контроля было только три человека. Я, Борис и Вадим. Доверить данную информацию мы никому не могли. Борис хватался за голову и поднимал взгляд к потолку. Его волосы периодически полыхали, так что многие отодвинулись от него подальше, боясь потерять такие ценные улики. «Я же работал и думал, как быть теперь». Несколько раз пытался восстановить нашу зинной связь, потому что без неё было уже как-то не так. Но раз за разом натыкался на бетонную стену тишины и молчания. Спасибо Пашке, что периодически писал мне короткими фразами: сидит, поела, купается, спит. Хоть так. Правда, расслабиться не получилось от слова совсем. Это как потерять что-то важное и существенное, как лишиться руки или глаза, без которого вроде и можно, а Но уже не то. На утро многие исдались, но я держался. Собственно, мог бы ещё двое суток в том же темпе работать, но тревога за Зину была сильнее. Мне к романтке проспала до обеда, вышла к столу, но от еды отказалась, лишь попила воды и снова пошла спать. "Езжай", велел мне Вадим. "У меня в доме травы, их возьми. Пусть Паша заварит и даст ей холодный напиток". "Хорошо", кивнул. «Скоро буду». До дома добрался быстро. Даже удивился тому, что удалось обойти некоторые пробки и заторы. Зато как только зашел в закрытую территорию наших домов, так сразу же и выдохнул. Паша, что выскочил из дома в своей измененной форме, расслабился и принял человеческий вид. Он вообще стал довольно лихо изменяться. Главное, безболезненно. Не теряй рассудка и грани. Как признался парень, это благодаря Зиночке. Да. И тут Петрова постаралась. Куда бы она ни шла, что бы ни делала, везде у неё найдутся как друзья, так и враги. Но из любой самой неприятной ситуации она выбирается с гордым лицом и чувством победителя. Удивительное качество. Особенно если знать, как разрушительна её сила и как девушка любит притягивать неприятности, да и лезет в них сама с завидной регулярностью. «Спит», — проговорил Пашка. «Я сейчас трав тебе принесу, завари их», — Вадим сказал, что давать нужно в охлаждённом виде. Парень только кивнул. Он вообще оказался очень сообразительным и внимательным. И я был больше, чем уверен, они с Зиной уже о чём-то договорились, и молодой человек никак романтке во всём помогает и потакает, потому что чувствует в ней силу и полностью состоявшегося мага, который не бросит и не предаст. В этом вся Зина. Травы в доме Вадима нашёл быстро. Вот уж у кого был идеальный порядок. Но задерживаться в чужом доме не стал. Быстро передал Пашке всё, чтобы он смог заварить отвар, и поспешил к любимой, которая мне теперь не доверяет. Или доверяет, но не до конца. Каюсь, подумал, что таким способом её оберегаю, а вышло, что обижаю. Зиночка действительно спала на кровати, свернувшись, но насторожило меня то, что вокруг неё клубком стояла сила, которая к оконам укрвала хозяйку от любого шума. Лицо Зиночки было бледным, как никогда». а губы почти синего цвета. И я даже смог рассмотреть ключицы, которые торчали из-под одеяла, острый локоть и тонкие пальчики, которые были далеко не расслабленными. Стоило мне сделать шаг вперед, как некроманский туман вокруг хрупкого женского тела уплотнился. Отошел к двери, он снова позволил мне смотреть на любимую, которая глубоко и тяжело вздохнула во сне, но глаз так и не открыла. Происходило что-то странное, то, чего с Зиной раньше не было. Ее смогли отравить? Бред, так не бывает. Я-то знаю. Любые отвары она переваривала быстрее, чем те успевали нанести какой-либо вред. Напитки Вадима девушка просто благосклонно принимала, как от друга. Сила давала поблажку на этот счет. Вроде как Вадим свой, от него опасности не жди. А сейчас что происходит? Снова сделал чуть заметный шаг вперед, но обмануть магическую силу не удалось. Так что мне ничего не оставалось, кроме как усеться на полу двери и ждать. Зина в себя пришла только через час. Поднялась на ноги, замерла, заприметив меня, и потом прямо к двери, где её с отваром уже поджидал Паша. "Спасибо", прохрипела таким голосом страшным, что мальчишка вжал голову в плечи и с опаской посмотрел на меня. Девушка быстро осушила стакан и снова вернулась к кровати. "Зиночка, позвал", но она никак не отреагировала, а потом легла на другой бок и спряталась ото всех в коконе. Паша выждал долгую паузу, топчась рядом со мной, а потом тихо сказал: "Рыба пропала". «Что?» — не понял я, какая рыба. «Пуговка!» — сдал всех Паша, явно переживая за девушку. «Зина её куда-то вчера унесла». «Не куда-то, а в водоём!» — растёр руками лицо. И Петрова опять знает то, чего не знают другие. «Как же с ней сложно!» Выбрал же волк пару. Не мог более усовершенствованную особу найти. Внутренний довольный рык удалось спрятать до того, как он вырвется наружу. Но ситуация такова, что я злюсь, не изменится, делать-то что теперь? Снова сделал шаг вперёд, но ничего толкового не добился. Меня, как силы некроманта не подпускало к девушке, так и не подпускало. "Что у тебя тут?" Я резко повернулся, на неожиданно прозвучавший голос и посмотрел на нахмуренное лицо Вадима, который оценил обстановку и велел: "Снимай кофту и штаны, а лучше прими душ, от тебя делом воняет". А это сигнал опасности. Кивнул, принимая его слова, и только после заметил в комнате еще одного товарища. «Потом садись на том, дорога ли тебе Зина или нет». «Конечно, дорога», — рыкнул, не удержавшись. «Тогда принимай ее такой, какая она есть». Друг развернулся, забрал с собой печального Бориса, который с тоской смотрел на Зину. Да, вот уж кто друг номер один. И в огонь, и в воду, да на любые приключения согласен. И не ругает, и не страхует. Хотя ведь прекрасно понимает, как это опасно. тряхнул головой и поплёлся в ванную. Уже чувствуешь, что в доме никого нет. Даже Пашка убежал, явно опасаясь. Быстро принял душ и, завернувшись в полотенце, поплёлся обратно, костеря себя всеми известными словами. Перегнул палку. Тогда в тот самый первый раз, когда отдал приказ остаться денег в кабинете, был очень рад её видеть. Да и на днях она же и ловушку убрала на нашем пути, и уничтожила кого-то, кто мог нам причинить вред. Прости меня, Зина. пройдя, заходя в комнату и делая уверенный шаг вперёд, я был не прав, что не доверял. Ты очень сильная девочка, я в тебя верю. Туман сначала скрыл от меня фигуру девушки, а потом медленно перетёк мне за спину, укрывая нас обоих. Прижался к Петровой, потом подумал, что Ромовой ей быть намного лучше, но не согласится же. Вжался носом в её спутанные волосы, поцеловал макушку и блаженно прикрыл глаза, чувствуя, как отпускает Она ведь в последний раз все равно позвала меня, когда был нужен. Значит, всегда звать и будет. А уж моя задача – оказаться в том самом месте как можно быстрее. И неважно, кто передо мной встанет. Холодная ладошка легла поверх моей руки, а дыхание девушки стало ровным и плавным. Пока прислушивался к нему, стал медленно проваливаться в сон, который оказался ничем иным, как картинками из головы пуговки. Так вот, как они поддерживают общение. На тонком уровне. На очень тонком уровне. Даже я с Володей так не умею. Может быть, потому, что мало уделяю внимания. Понять, что вдруг очутился в воде, не составило труда. Вокруг меня дно, ил, немного гряди, которую кто-то бросал во время отдыха. Зато я тщетливо чувствовал теплую ладонь Зины, которая тянула меня за собой. Я не сопротивлялся, следуя за девушкой. Причем очень легко. Сознание краем отмечало, что это сон или больше картинка, которую видят в пуговках, которая явно пустила нас внутрь своей головы, и показывало всё, что попадалось ей на пути. Пока ничего интересного лично я не видел, хотя с интересом осматривался. Мелкие рыбки расплывались в рыспную, стоило только заметить нового хищника. Но и само магическое существо вело себя предельно осторожно, пока на его пути не попалась стая неизвестной мне рыбы. Их было немного, всего штук 6. Зато я чётливо видел, как они внимательно осматривали добычу и как ловко начали обходить её вокруг. Поговка дала себя рассмотреть, не показывая своих качеств. Но это только до того момента, пока рыба не оскалила пасть, полную зубов, и не помчалась на свою добычу. Никто и подумать не мог, что добыча отрастит тонкие иглы, на которые все рыбки и нанизались. "Это они", услышал голос Зины в голове. "Необычная разработка, которую нужно найти и полностью уничтожить". Пуговка снова стала собой и поплыла дальше, теперь уже зорко следя за всеми, кто может показаться подозрительным. Я совершенно не ориентировался, где мы сейчас находимся, но тут достаточно глубоко и завод задал вопрос и получил на него утвердительный ответ. Завод, который спускает отходы в воду. Я знаю два таких места. Проверим, предложил и почувствовал заминку. Проверим, согласилась Дина. Тогда я чур с тобой, а Корнеев пусть со Смирновым вдвоём будут, предложил в предвкушении. Хорошо, по телу разошлась тёплая волна удовольствия. А пуговка вернулась в воду, как только позволила нам рассмотреть чуточку местности на поверхности. Из сна мы вышли только утром. Тихий рассвет, дождь за окном и любимая Петрова рядом. Что может быть лучше? Зина внимательно изучает мое лицо, мне кажется, даже слишком давно. «Доверяй мне», — попросила она. Всегда произнес и уткнулся своим лбом в ее. Кажется, первая ссора прошла стороной, и можно даже выдохнуть и опустить плечи. Не хочешь рассказать, что успели найти в документах? Прищурила глаза девушка. Тогда пошли завтракать, внёс предложение, не забыв внести уточнение. Разговор будет долгим. Изянно быстро поцеловала меня в нос и, вставая с кровати, резко села обратно. Её головокружение донеслось до меня лёгким отголоском. "Ой", произнесла. "Вот тебе и ой", покачал головой, поднимая девушку на руки. Совсем сил не осталось. "Нет, так не пойдёт. Сначала есть, а потом всё остальное".